Дело было все в том, что волк плакал. Какие-то странные хрипы вырывались из его груди. Он сидел, опустив косматую голову, и что-то похожее то ли на вой, то ли на стон клокотало в горле. Он ведь не просил. Ни у кого ничего не просил. И вот того розового, горячечно-теплого неба не просил. Обхватил голову руками. Зачем же ему это показали? Зачем? Они все были так уверены в этом. Человек рождается для счастья. Он горько усмехнулся. Неужели и ему, зверю, нужно то же самое? Всем одно и то же. Он смотрел, как она нагнулась над родником, задумчиво опускает в него руку, всматривается в траву. Потом подняла голову, и в глазах ее, всегда ясных, такое беспомощное недоумение. И волк сжал зубы, чтобы не завыть от боли. «Зачем же это? Ты и моя жизнь. Пусть тебя не тронет моя боль, но ты нужна мне, как вода. Могу ли я прожить без тебя? Раньше ведь я жил. Черный лес, горящие ветки. Возможно ли такое изменение? Меняется ли человек? Как ты думаешь, земля? Добр ли он в самом деле? Добр ли я?» Волчье сердце стучало неровно и гулко. Он дотронулся до груди. А как оно бьется у людей? Он опустил голову, и перед ним снова вспыхнули горящие, жгучие костры, крики, крики. Он почувствовал, что ему захотелось оскалиться, убил волка руками и ушел с ними. «Добр ли я?»